Вечер трудного дня. Где-то к девяти вечера Романов наконец добрался до своей квартиры, где его ждала супруга Анна Степановна. Она немедленно налила ему тарелку огненно-горячего борща с мозговой косточкой, поставила рядом бутылку московской и села рядом, подперев рукой щеку. «Ох, Гришенька, доиграешься ты в конце концов», — сказала она, смахнув набежавшую слезу. «Точно доиграешься!» «Поясни». Попросил Романов. «Я в конце рабочего дня намек и плохо понимаю». «Зачем ты затеял эту бузу с перекройкой границ?» «Перешла она к конкретике. Других забот мало». «Понимаешь, Аня?» — ответил он, махом вылив горло полстакана московской. «Тут как хирургии. Если запустить лечение огнестрельной раны, например, то в итоге придется удалять руку или ногу, куда там пуля попала». А если этого не сделать, то далее идет гангрена и гроб с музыкой. Хочешь сказать, что Украина ранена в ногу? Да, причем очень давно, так что процессы зашли дальше некуда. Будешь водку. Анна не отказалась, и они выпили еще по рюмочке. Так что надо отрубать хвост собаке быстро и целиком, а не по маленькому кусочку, как в анекдоте, и лечить заболевания радикальными методами, иначе будет поздно. Их же больше этих товарищей из республик. С тревогой продолжила Анна, если они объединятся, то это будет твой последний день в должности генсека. Знаю. Романов доел борщ, не забыл поблагодарить супругу, потом продолжил: мне уже пара сигналов поступило на этот счет. Таким же лопухом, как Никита Сергеевич, я точно не буду. А что там в Казахстане случилось? Задала она следующий наболевший вопрос. Слухи такие ходят, что там чуть ли не сотнями партийных руководителей на фонарях перевешали. «Вранье!» – веско возразил Романов. «Всего погибло шестеро руководителей, да и никто их не вешал. Просто палками и камнями забили. Сейчас зачинщики под судом, а обстановка там полностью вошла в рамки закона». «С Казахстаном ты тоже планируешь поступить, как с Украиной?» «Знаешь что?» – ответил он супруге. «Давай не будем бежать впереди паровоза и переживать неприятности по мере их поступления. Сначала надо с Украиной разобраться, а там видно будет». Если совсем честно, то Казахстан – это такой кадавр, выращенный советской властью на этапе становления. Те земли, что ему нарезали, всегда были ничейной зоной. Да и Гурьев с Уральским никак не казахская земля. Там русские казаки всю жизнь обитали». Да и само название это «Казахи» придумали в Совете по делам национальности в начале 30-х, а до этого их киргизами называли. Но, повторюсь, об этом мы подумаем потом».